Эпилог. Милослав вел куда-то меня с закрытыми глазами, а моя розочка прыгала рядом за ливистолая столая в ожидании очередной вкусняшки. Любимый, в какие ты опять игры играешь? Это сюрприз. Хочу, чтобы этот день рождения ты запомнила навсегда. Я усмехнулась, но тут услышала детский смех и, не сдержавшись, сняла повязку. Перед нами стояли мальчик с девочкой лет трех на вид похожие друг на друга, как две капли воды. Я непонимающе уставилась на мужа. «Это близнецы, Алина и Валентин. Они теперь наши дети». «Что?» Я ничего еще толком не понимая, присела на корточки и выставила руки. Дети сразу побежали ко мне. «Мама! Мамочка!» Я обнимала чудесных малышей с белоснежными кудряшками. Их родители недавно погибли в автокатастрофе. Других близких родственников нет. Отец помог быстро оформить опекунство. И теперь это наши дети. Я не знала, что и сказать. Счастье захлестывало с головой. А ты разрешишь им когда-то увидеть сводного брата? Твоего божественного сына? Конечно, разрешу. Кто я перед волей богов? Буркнул и, присев рядом, обнял нас всех. Дети смеялись, а я улыбалась улыбкой счастья, а в голове снова гудела. «Ом таре ту таре туры, мама, а юпуня джняна пуштем куру сваха». И пусть наши слезы умиления, когда мы читаем финал, очистят нас от любой скверны. Читала Ирина Чичеватова.